«Юлия, это ведь смешно, вы ребячитесь», сказал Павел, подходя снова к жене. «Отойдите от меня», вскрикнула Юлия, оттолкнув мужа рукой и продолжала плакать. Павлу жаль было жены, он заметно начал сдаваться. «Не плачьте, Юлия, я поеду», проговорил он. Юлия не унималась. «Я поеду, я пойду сейчас бриться». «Ну вот видите, я пошел бриться», — говорил Павел и действительно пошел в залу. По уходе мужа Юлия тотчас встала и отерла глаза. «Дурак этакий», — говорила она про себя, глядясь в зеркало. «Вот теперь с красными глазами поезжай на бал. Очень красиво». Муж и жена начали одеваться. Павел уже готов был через четверть часа, И в ожидании одевавшейся еще Юлии пришел в комнату матери и сел, задумавшись около ее кровати. Послышались шаги и голос Перепиту и Петровны. Павел обмер. Он предчувствовал, что без сцены не обойдется и что тетка непременно будет протестовать против их поездки. «Батюшки мои, что это у вас наделалось?» — говорила Перепиту Петровна, — ходя в попыхах в комнату и не замечая Павла. «Господи, она совсем кончается! Матушка-сестрица! Господи, какой в ней жар! Да был ли у нее лекарь-то?» «Лекарь был, тетушка», — произнес Павел. Перепитуя Петровна, наконец, заметила племянника. «Что, батюшка?» — сказала она. «Уморил матушку-то? Дождался такого счастья!» «Смотри, каким франтом! Модный какой! На какой радости-то! Что мать-то умирает, что ли?» Павел не смел объявить тетке, что он едет в собрание, но перепетой Петровна сама догадалась. «На бал, что ли, они куда едут праздновать кончину матери?» – спросила она, обращаясь к ключнице. Марфа молчала. «На бал, что ли, едете с супругой-то?» – продолжала она, обращаясь к Павлу. Назвали тётушка на дворянский бал? Да что, Павел Васильевич, с ума что ли вы сошли? Помешались что ли вы совсем своей благоверной-то? Царица небесная, не позволю вам этого сделать, не позволю срамить вам нашего семейства. Извольте сейчас раздеваться и остаться при матери, и жену не пускайте. Что такое? На что это похоже? Вы, пожалуй, и на похороны-то цыганский табор приведете. Цыгане такие, фигуранты. Только по балам ездить. Проюрдонитесь еще, по миру пойдете. Много отвалили за женушкой-то. В кулаке, я думаю, все приданное унесешь. Не смейте, сударь, ездить. Старуха в это время застонала. «Матушка моя, голубушка, и ты мучишься. Как не мучиться!» видя такую неблагодарность и бесстыдство. Мое не такое здоровье, да и то в груди закололо. В это время в комнату вошла совсем одетая Юлия. Увидев тетку, она нахмурила брови и даже не поклонилась ей, но обратилась к мужу. Что ж, поедем, пора. Павел решительно не знал, что делать. Перепитуя Петровна вся вспыхнула. «Нет, не пора, и не может быть пора, потому что у него мать умирает!» Юлия сделала гримасу и продолжала натягивать французские перчатки. «Велите подавать лошадей», — сказала она, стоявшей тут горничной. «Велите отложить лошадей», — перебила перепитуя Петровна, поднимаясь со стула и придя в совершенный азарт. «Павел Васильевич, что же вы молчите?» «Велите сейчас отложить лошадей. Останьтесь дома и оставьте и ее. Она не смеет против вашего желания делать». Юлия взглянула на Перепитую Петровну и залилась самым обидным смехом. «Что, ваша тетка, верно сумасшедшая?» спросила она Павла. Перепетуя Петровна, не слишком осторожная в собственных выражениях, Не любила, впрочем, чтобы ей говорили дерзости.